Он играл в Петербурге, в Москве, в Нижнем, в Киеве, в Одессе. Появился некий Валентинов, что-то среднее между воспитателем и антрепренером. Отец носил на рукаве черную повязку, траур по жене, и говорил провинциальным журналистам, что никогда бы так основательно не осмотрел родной земли, если бы его сын не был вундеркиндом. Он сражался на турнирах с лучшими русскими шахматистами, играл вслепую, часто играл один против человек двадцати любителей. Лужин старший, много лет спустя, в те годы, когда каждый его фельдетон в «Эмигрантской газете» казался ему самому его «Лебединой песней», и бог знает, сколько было этих «Лебединых песен», полных лирики и опечаток, задумал повесть как раз о таком мальчике-шахматисте, которого отец по книжке «Приемный» Возит из города в город. Начал он книгу в двадцать году, вернувшись домой с заседания, на которое он пришел один. Так неожиданно, так живо явился ему замысел этой книги, пока он сидел и ждал в отдельной комнате берлинской кофейни. Пришел он, как всегда, очень точно, удивился, что еще столики не составлены, велел Лакею немедленно это сделать, спросил чаю и рюмку коньяку. Комнатка была чистая, ярко освещенная, с натюрмортом на стене, аппетитные персики вокруг разрезанного арбуза. На составленные столики, плавно взлетев, легла чистая скатерть. Он положил в чай кусочек сахара и, грея, бескровные, всегда зябкие руки остекло, смотрел, как поднимаются пузырьки. Рядом, в общем зале, скрипка и рояль играли истревиаты — И от сладкой музыки, от коньяку, от вида белой скатерти старику Лужину стало так грустно, и грусть была такая приятная, что он боялся двинуться, сидела, блокотясь на одну руку и прижав палец к виску, жилистый, красноглазый старик в вязаном жилете и коричневом пиджаке. Играла музыка, пустая комнатка была налита светом, олела арбузная рана. И никто на заседание не шел. Несколько раз он смотрел на часы, но потом так разомлел от музыки и чаю, что забыл о времени и стал потихоньку думать о том, о сём, о приобретённой по случаю пишущей машинке, о Мариинском театре, о сыне, так редко приезжающем в Берлин. А затем он спохватился, что сидит уже час, что скатерть все так же пуста и бела. И в этой светлой, показавшейся ему мистической пустоте, сидя за столом, предназначенным для несостоявшегося заседания, он вдруг решил, что давно не являвшееся писательское вдохновение теперь посетило его. «Пора подвести некоторые итоги», — подумал он и оглядел пустую комнату. Скатерть, синие обои, натюрморт — как оглядывают комнату, где родился известный человек. И фабула повести, которую старик Лужин давно лелеял, показалась ему в этот миг только что созданной, и он пригласил мысленно будущего биографа, парадоксальным образом становившегося по мере приближения к нему во времени все призрачнее, все отдаленнее, повнимательнее осмотреть эту случайную комнату, где родилась повесть Гамбит. Он залпом выпил остаток чаю, надел пальто и шляпу, узнал от Лакея, что нынче не среда, а вторник, улыбнулся, не без удовольствия отмечая свою рассеянность, и, вернувшись домой, сразу снял металлическую крышку с пишущей машинки. Ярче всего перед его глазами стояло вот это писательским воображением слегка ретушированное воспоминание — светлый зал, два ряда столиков, на столиках шахматные доски. За каждым столиком сидит человек, за спиной каждого сидящего стоит кучка зрителей, вытянувших шеи, и вот по проходу между столиками, ни на кого не глядя, спешит мальчик, одетый как цесаревич, в нарядную белую матроску, и останавливается поочередно у каждой доски, быстро делает ход, или на миг задумывается, наклонив золотисто-русую голову. Глядя со стороны, совершенно непонятно, что происходит. Пожилые люди в черном, сумрачно сидят за досками, густоуставленными вычерными куклами, а легкий, нарядный мальчик, бог весь зачем, пришедший сюда, в странной, напряженной тишине, легко переходит от столика к столику, один движется среди этих оцепеневших людей. Стилизованности воспоминания писатель Лужин сам не заметил. Не заметил он и того, что придал сыну черты скорее музыкального, нежели шахматного вундеркинда. Что-то болезненное, что-то ангельское, и глаза, подернутые странной поволокой, и вьющиеся волосы и прозрачную березну лица. Но теперь было некоторое затруднение. Этот очищенный от всякой примеси, доведенный до предельной нежности образ его сына, надобно было окружить известным бытом. Одно он решил твердо, что не даст этому ребенку вырасти, не сделает из него того угрюмого человека, который иногда навещал его в Берлине, односложно отвечал на вопросы, сидел, прикрыв глаза, и уходил, оставив конверт с деньгами на подоконнике. «Он умрет молодым», — проговорил он вслух, беспокойно расхаживая по комнате вокруг открытой машинки, — следивший за ним всеми бликами своих кнопок. Да, он умрет молодым, его смерть будет неизбежной и очень трогательна, Но умрет, играя в постели последнюю свою партию. Эта мысль ему так понравилась, что он пожалел о невозможности начать писать книгу с конца. Почему, собственно говоря, невозможно? Можно попробовать. Он повел было мысль обратным ходом, от этой трогательной, такой отчетливой смерти, назад, к туманному рождению героя, но вдруг встряхнулся, сел за стол и стал думать наново. Прежде, когда он мечтал о такой книге, он чувствовал, что ему две вещи мешают — война и революция. Дар сына по-настоящему развился только после войны, когда он из вундеркинда превратился в маэстро. Как раз накануне этой войны, которая так мешала воспоминанию работать настроенную литературную фабулу, он с сыном и с Валентиновым уехал опять за границу. Приглашали играть в Вену, в Будапешт, в Рим. Слава русского мальчика, уже побившего кое-кого из тех игроков, имена которых попадают в шахматные учебники, так росла, что об его собственной скромной писательской славе тоже вскользь упоминалось в иностранных газетах. Они были все трое в Швейцарии, когда был убит австрийский эрцгерцог. По соображениям совершенно случайным, полезный сыну горный воздух, слова Валентинова, что теперь Россия не до шахмат, а сын только шахматами жив, да еще мысль, что война ненадолго, он вернулся в Петербург один. Через несколько месяцев он не вытерпел и вызвал сына. В странном, витиеватом письме, которому как-то соответствовал медленный, кружной путь, этим письмом проделанный, Валентинов сообщил, что сын приехать не хочет. Лужин написал снова, и ответ такой же витиеватый и вежливый пришел уже не из Тараспа, а из Неаполя. Валентинова он возненавидел. Были дни необыкновенной тоски. Впрочем, Валентинов в очередном письме предложил, что все расходы по содержанию сына возьмет на себя, что «свои сочтемся», так и написал. Шло время. В неожиданной роли военного корреспондента он попал на Кавказ. За днями тоски и острой ненависти по отношению к Валентинову, писавшему, впрочем, прилежно, пошли дни душевного успокоения, основанного на том, что сыну за границей хорошо – лучше, чем было бы в России, что и утверждал Валентинов. Теперь, почти через 15 лет, эти годы войны оказались раздражительной помехой. Это было какое-то посягательство на свободу творчества. Ибо во всякой книге, где описывалось постепенное развитие определенной человеческой личности, следовало как-нибудь упомянуть о войне. И даже смерть героя в юных летах не могла быть выходом из положения. Были лица и обстоятельства вокруг образа сына, которые, к сожалению, были мыслимы только на фоне войны. Не могли бы существовать без этого фона. С революцией было и того хуже. По общему мнению, она повлияла на ход жизни всякого русского. Через нее нельзя было пропустить героя, не обжигая его. Избежать ее было невозможно. Это уже было подлинное насилие над волей писателя. Меж тем, как могла революция задеть его сына?